Андида знает, что ей запрещено покидать сад, рассудила Моли. Для начала надо поискать её в доме. Поднимайся, Генри, пойдём. Что-то у меня на душе не спокойно. В конце концов Генри полностью очнулся и тщательно обыскал первый этаж небольшого только что приобретённого коттеджа. Деньги свалились на них так неожиданно, что он до сих пор не мог поверить в свою удачу.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 «Да, Джек, пожалуйста. Она еще такая маленькая, я очень волнуюсь. Она ушла с час назад». «Не грусти, старушка, эта девчонка будет посильнее». «Ну, я хотел сказать...» — замялся Джек Леонард, заметив, как гневно вспыхнули глаза Молли. «Что она умница, это ваша кандида». «Ничего с ней не случится. Я ее поищу и найду, не беспокойся. А знаешь, Генри, отличный у тебя дом».